скакуны ответили ему приглушенным ржанием, согласно развернулись и скрылись во мраке ночи. Отправил их в деревню, догадливо спросил Далеон, Зря всё равно не дойдут. Места тут волчьи. Дойдут, самоуверенно заявил Рони, наконец-то присоединяясь к старшей гончии около костра и, в свою очередь, протягивая к огню руки».